Двадцать восьмое. Сэм. На следующий день Шарлиз не пришла в школу, и от страха за нее внутри все сжалось. Что с ней? Ее арестовали? Может, она просто болеет, подхватила грипп, или что-то в этом роде, но это мало похоже на правду. Я отправляю ей сообщение через школьную систему, потом по электронной почте, никакого ответа. Я нашла Аву и рассказала ей, что произошло. Мы идем в ее комнату за телефоном. Сначала я звоню Шарлиз на мобильный, но меня переадресует на автоответчик. Данный номер больше не обслуживается. Краска сбегает с лица. Я набираю домашний номер Шарлиз. Отвечают быстро, после первого же звонка. «Да», — напряженный голос матери. «Привет, это Сэм, я...» «О, Сэм, Шарлиз, ее...» Что случилось? Ее арестовали? Слушай, мне нельзя занимать линию пока. Щелчок и гудки, и я смотрю на телефон в руке, передаю его Аве, она уже все поняла по моему лицу и снова прочитала мысли. Арестовали? Да, отвечаю я, и тяжесть случившегося надавила на плечи. О нет, мне нужно пойти и рассказать правду, да? Тогда вас обеих арестуют, ее все равно накажут. ведь она соврала про телефон. Я смотрю на Аву и качаю головой. Если решат, что она выкладывает посты от имени Джульетты под тегом «беда», то наказание будет явно хуже, чем за вранье о телефоне. Ты еще не знаешь, может, они никак не связывают телефон с постами Джульетты. Но за что тогда ее арестовывать? Я должна сдаться. Просто подумай, как еще сейчас можно помочь Шарлиз. «Не бросать беду. и Сделать ее частью движения. Еще один подросток пострадал просто из-за наличия незарегистрированного телефона. Еще одна жертва режима. Если появится новый пост от Джульетты, станет понятно, что Шарлиз не имеет к этому отношения, раз настоящая Джульетта все еще на свободе. Я роняю голову на руки. Ава говорит справедливые слова». и все же гораздо правильнее, по-моему, сдаться властям и проверить, поможет ли правда Шарлиз. Ну же, Ава протягивает телефон. «Не могу, не знаю пароля», — регистрировал Лукас. «Напиши ему. Тогда тебя тоже могут отследить. Не хочу навлечь на тебя неприятности. Конечно, все сервисы сквозного шифрования давным-давно запретили», но можно попробовать Wi-Fi, а не мобильный интернет. Позвоним на мобильный через интернет, для этого придется сменить IP-адрес, чтобы его не отследили. Челюсть у меня так и отвисла. Откуда ты все это знаешь? Так можно звонить на мобильный бесплатно. Папа всегда звонил мне через Wi-Fi в такси. Она морщится при слове «папа», а потом, покопавшись в настройках телефона, протягивает его мне. «Готово». «Ладно, номер я помню. Специально, на днях выучила. Подумала, что лишним не будет, раз уж один телефон потерялся, а вторым я вообще пользовалась незаконно и не ошиблась». Ава объясняет, как звонить на мобильный через интернет. «А на моем планшете можно это сделать?» — спрашиваю я. «Да. Видишь, тут используется интернет-аккаунт. Связь идет через него, а не на номер мобильного». Можно писать и звонить, и тебя не отследят, если только планшет специально не проверяют. Могут. На месте Коулсона после фотографии я бы так и сделала, чтобы не оставлять мне ни единого шанса. Я ввела номер Лукаса, но сколько бы ни звонила, все время попадала на автоответчик. Оставить голосовое сообщение? Нужно что-то туманное. «Привет, это я. У меня больше нет телефона. Связь через этот номер». Тут же пришло сообщение. «Пока не могу говорить. Молли и папу арестовали. Мы с Ники прячемся. С трудом унесли ноги. Получил сообщение Шарлиз. Сразу понял, что от тебя. Пытался ей позвонить, но номер отключен. Я подозвала Аву. Глаза ее изумленно расширились. Я ответила. «Как арестовали? За что?» «Телефон забрали на школьном собрании, но я успела удалить данные. Ш...» «Помогла мне, и теперь ее тоже арестовали». «Лукас, вот как они вышли на нас, восстановили данные и вышли через «ш» на меня». «Я». «О нет, мне так жаль». «Ты как? Где вы?» «Лукас, не уверен. Есть друзья, которым можно доверять, но я не хочу подвергать их риску». «Наша квартира», — предлагает Ава, заглянув мне через плечо. «Она пустует, но аренда оплачена». «На два с половиной месяца вперед. Можно пожить там». «Я». «Тут Ава». Это ее телефон. «Она теперь живет при школе. Их с папой квартира пустует, а аренда оплачена еще на пару месяцев вперед. Она разрешает вам пожить там». «Лукас, было бы здорово». «Ава, ты уверена?» «Я». «Да, говорит, что уверена». «Я передаю телефон Аве. Она вводит адрес и код от двери». Аристотель 383 до н. Я забираю телефон и вновь пишу. Поверить не могу, что так получилось. Мне очень жаль. Лукас. Кто же знал, что в школе начнут обыск, и не только в вашей. Но нас это не остановит, правда? Я. Нет. Кстати, мне нужны данные для входа под Дж. Лукас высылает пароль. Крепись, мне надо идти. Я. Береги себя. Можешь общаться со мной через АВУ по этому номеру. Лукас. Ладно. Этот телефон придется выбросить и завести другой номер. Будь осторожна. Целую. Я смотрю на АВУ. Не в силах вымолвить ни слова. На школьном сайте я отыскала фото Шарлиз, и АВА помогла мне составить новый пост от Джульетты. Снова арестована школьница. И лишь за то, что в 16 лет носила незарегистрированный телефон, остановите безумие. Хэштег свободу Шарлиз, хэштег беда. Теперь-то ясно, что вовсе не Шарлиз выкладывала посты, говорю я. И как только они поймут, отпустят ее, правда? Надеюсь.